Бесспорно, речь шла о том самом проекте, о котором уже столько сказано в этой главе. Здесь уместно предположить, что он написан приблизительно тогда же, когда Сахаров писал свой труд. Но это не совсем так. Публикаторы считали, что документ принадлежал перу Дмитрия Степановича Бортнянского. Именно с того момента, как он стал управляющим придворной певческой капеллой, в его прямую обязанность вошли хлопоты по переложению древнерусских песнопений на современную нотацию — Ему не сразу, правда, но приходится сталкиваться со старинными текстами, вплотную изучать их и даже искать способы для умелой их аранжировки. Вот тогда-то и мог возникнуть замысел подобного проекта. Значит, документ был написан не ранее 1796 и не позднее 1825 -го года. Не очень точный ответ, но все же есть одна деталь, которая, по-видимому, позволяет уточнить даты. Воспользуемся текстом проекта. Дважды в нем упоминаются имена Карамзина и Жуковского, как выдающихся деятелей словесности. Воспевается их гормоносная лирическая поэзия. Зная о том, что слава Жуковского по-настоящему прогремела лишь после 1803 года, когда в Карамзинском вестнике Европы увидел свет его перевод «Элегии сельское кладбище» английского поэта Грея, можно принять как отправную точку отсчета этот год. Значит, 1802 года. 1825 Предпринимались попытки более точной датировки. Например, один из трех известных списков проекта находился позднее в руках известного музыкального критика Стасова, посвятившего истории документа специальную статью. Свой список он собственноручно передал в публичную библиотеку Санкт-Петербурга, ныне Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина. И в статье, оценивая важность проекта, Стасов почему-то написал следующее. Но такая ценная мысль, такая справедливая, высокая и истинно национальная забота могла иметь в первые девятилетия нашего века мало надежды на осуществление. Эта статья была опубликована в русской музыкальной газете в 47-м номере за 1901 год. Материалов, на которые критик опирался, не осталось. В рукописи статьи, сохранившейся в архиве, безо всяких отсылок к источнику, написано «Загадочное в первые девятилетия». Почему Стасов так написал, непонятно. Во-первых, неясно множественное число определений. Первые, а не первые. Во-вторых, логичнее было бы написать первые десятилетия, но не девятилетия. Что это описка, предположение или же все-таки точное указание? Во всяком случае, едва ли плодотворно следовать по пути некоторых исследователей, которые приняли слова Стасова за намек на конкретную дату. Предполагаемый 1809 год, отмеченный как год написания проекта, все еще иллюзорен, а факт того, что в нем вовсе не упоминается о событиях Отечественной войны 12 -го года, это также приводилось как аргумент более раннего написания, еще ничего не говорит, ведь суть проекта ограничивается лишь решением музыкальных и издательских проблем, конечно же, рассматриваемых в историческом аспекте, но без указаний или ссылок на конкретные исторические события. Впрочем, трудно избежать и некоторых других сомнений. Вышеупомянутые имена Карамзина и Жуковского возникают в тексте, как уже говорилось, дважды. Один раз в сноске, другой практически в последних строчках проекта. Трудно отделаться от ощущения, не являются ли они поздней припиской, некой вставкой, использованной для того, чтобы несколько осовременить более старый замысел. Получается, что проект был создан за семь десятилетий до его опубликования, быть может, и еще ранее до этого времени был малоизвестен и вообще сохранялся в тайне. Почему? После опубликации о нем опять на время забыли, и лишь Стасов вновь вывел его на всеобщее обозрение читателей. Споры о нем возникли намного позднее. Так отчего же в свое время проект не был осуществлен или хотя бы просто обнародован? В чем причина столь трудной и поистине драматичной судьбы документа? Но еще